Глава вторая. Охреневшая мразь торговаться даже не собиралась. Наоборот, хакер предупредил, что еще немного и он поднимет цену за свои услуги. Я ударил рукой по подлокотнику кресла. «Да у меня тупо нет таких денег!» В ухе раздался смех. «Не умеешь ты, Саша, врать. Есть у тебя такие деньги. Лежат в Росмосбанке. И я даже не всю сумму у тебя забираю. У тебя еще много останется». В первый раз, когда я связался с этим хакером и его командой, то есть его женой, Он показался мне вполне адекватным. Неужели это жена ему на мозги накапала, что он превратился в это? Откуда информация про счёт в РосМосБанке? Опять этот ехидный смешок. Это неважно. Ну так что, каким будет твой положительный ответ? Мне надо подумать. Долго не думай, помни, часики тикают, тик-так, тик-так. Я не стал слушать его заливистый смех и положил трубку. Розов с чашкой чая в руке сел в кресло напротив меня и вопросительно приподнял бровь. «Рассказывайте, что там произошло». Когда первый шок немного прошел, и я обсудил появившуюся проблему с главой по связям с общественностью святогора он удаленно подключил к обсуждению людей из отдела разработки. Через несколько минут общения с отделом оказалось, что проблемы-то и не существует. Вышло так, что одно дело поговорить о технической части с нетрезвым головой святогора и совершенно другое — напрямую с профильным отделом. Во-первых, то уязвимость, с помощью которой я вывел в реальный мир Суцела, они давно пофиксили, но могут вернуть ее обратно. Именно поэтому к меркантильному хакеру, который, возможно, уже имеет другой способ хакнуть игру, а, возможно, и нет, обращаться не нужно. Профильный отдел сам, своими руками, вернет в игру черный ход, с помощью которого уже удавалось провернуть воскрешение. Ну, во-вторых, все исходники, весь код и так у меня есть, флешка, которую я подключал к шлему, Когда воровал Суцелла осталось у меня, соответственно, и вся информация осталась на ней. Я переслал содержимое флешки через облако в отдел программирования. Уже через полчаса они подтвердили, что с программной точки зрения уже все готово к выводу богов в реал. Остались вопросы лишь с железом. И то эта проблема будет решена в ближайший час. Они выделили средства для закупки квадриков и уже связались с магазином в моем городе. Мне же осталось лишь сообщить мой адрес, чтобы курьер срочной доставкой привез все это дело ко мне домой. Сказали, что в идеале, конечно, чтобы я прилетел в Москву и все делал там, под их непосредственным руководством. Но, увы, ближайший рейс будет лишь завтра. Соответственно, мы можем чисто физически не успеть. После этого тут же успокоили, сказав, что мне беспокоиться не стоит. Они полностью будут вести меня удаленно и в случае любой проблемы мгновенно ее решат. Я ж немного охренел от их профессионализма и оперативности. Думал получить от них совет, а они проблему целиком решили. Мой комяк махая перед мордой одной лапкой, а второй, держась за сердце, успокоенно выдохнул. Я ведь уже морально попрощался с шестьюдесятью семью миллионами рублей. А тут, оказывается, без этого хакера с его женой справятся. Так еще и с меня и денег на железо не нужно. Вообще ни копейки. Все будет покрыто из их собственного бюджета. Единственной их просьбой было согласиться с требованием хакера, но обязательно выпросить у него реквизиты банковского счёта. Денег ему пересылать не надо, просто переслать эти реквизиты им. Я, естественно, согласился и после отключения связи немного недоумённо посмотрел на Розова. Тот, вольготно развалившись в кресле, отклебнул чай своей кружки и усмехнулся. Что, впечатляет их работа? Я молча развёл руки в стороны, соглашаясь с тем, что да, впечатляет, «Да ещё как!» А начальник отдела по связям с общественностью тихонько захихикал. «Это всё твоя заслуга!» Яш остановил кружку чая на полпути к арту и отложил её обратно на столик. «В смысле?» «После того, как ты умудрился воскресить Суцела, главу их отдела сменили. Сразу собрали новых ультраквалифицированных людей, часть старого отдела разогнали, а оставшихся взгрели так, что они до сих пор бегают на скипидаринами». Эффективность отдела, по слухам, возросла в два раза. Мы сами внутри компании ещё не привыкли к тому, насколько слажено и на упреждении они начали работать. Я покачал головой. Ничего себе! Не ожидал, что моя шалость приведёт к таким серьёзным последствиям. Но результаты говорят сами за себя. Они буквально мгновенно решили все мои проблемы. Я только единственного не понял из нашего с ним разговора, о чём и спросил у Розова. «А реквизиты хакера-то им зачем?» Мужчина снова ухмыльнулся. «А, на этого хакера половина дела зуб точит. Полагаю, они хотят его дианонимизировать и привлечь, так сказать, к ответственности. По полной». «Понятно. И я постараюсь вытащить из него эти самые реквизиты. Он, конечно, помог мне когда-то с уцелом, но то, что он сделал сейчас, никак, кроме подставы, не назвать. Мразь он оказался. Конченый. Так что сам виноват. Жадность фраера сгубила, как говорится». Из трубки что-то хрюкнуло, а затем самодовольно полилось. «Ну что, когда будут мои деньги?» У меня в очередной раз скрипнули зубы от его наглости, но я ответил, как и задумал ранее. «Думаю, тянуть не нужно. Готов выслать аванс, после того, как ты докажешь, что сможешь вытянуть богов из игры». В ответ прямо гавкнули. «Щенок! Ко мне будешь обращаться на «вы» и с уважением, и да, никаких условий ставить ты мне не будешь. Здесь я оставлю условия». «Ты пришлёшь мне всю сумму целиком? Никакого аванса!» Он нервно хохотнул. «Кинуть с оплаты меня не получится, и никаких доказательств ты не получишь. Доказательством служит то, что я уже это делал. Смогу и во второй раз!» Блин, да у чувака совсем крышу сорвало. Какие же разительные отличия в общении при первом нашем сотрудничестве и сейчас. Как будто два совершенно разных человека общаются со мной. Но голос, голос-то тот же. «Хорошо, куда присылать деньги?» «Я пришлю номер своего криптокошелька. Я не имею дел с криптовалютами. На какой банковский счет присылать деньги?» В ответ раздался крик. «Я сказал никаких условий!» Но тут заорал я и перебив хакера. «Я трачу гигантские деньги и пришлю их так, как мне будет удобно. Не только мой банковский счет не является ни для кого секретом, но и твой тоже. Если ты думаешь, что его никто не знает, то ты глубоко ошибаешься». В первый раз мы взаимодействовали через гаранта по интернет-площадке. Нужен был бы мне твой счёт, узнал бы у гаранта. Там в договоре об этом указано. Чёрным по белу на экране монитора было написано. На самом деле, без понятия, что там в договоре было указано. Это чистой воды блеф. Скорее всего, информацию о банковском счёте одной из сторон у гаранта можно вытянуть только по решению суда. Но сама теоретическая возможность есть, и хакер это понял. Видимо, поэтому и буркнул. «Сейчас пришлю номер счёта». О как и номер счета пришлет и даже ты проглотил лечебная терапии дает результаты но это пока лишь легкие препараты дружок обычный успокоительный так сказать а вот когда тебе пропишут тяжелые транквилизаторы в виде судебного разбирательства с возможным тюремным заключением вот тогда совсем поправишься гадденыш когда хакер прислал мне реквизиты банковского счета я тут же слил его делу разработки святогора Потом перевёл хакеру на счёт ровно один рубль с припиской «Ни в чём себе не отказывай!» и внёс его номер в чёрный список. Всё. Страничка с этим хакером закрыта. Надеюсь, навсегда. Попрощавшись с Розовым, я телепортировался на Олимп и тут же вышел из игры. Курьера ждать примерно час. За это время можно плотно поесть, а то, чувствую, потом не до того будет. Сняв шлем, повернул голову на место Эли. Пусто. Зато с кухни доносятся какие-то звуки. Принюхался. Мои подозрения, что Эли решила что-то приготовить, подтвердились, так как почувствовался запах чего-то грибного и вкусного. Потирая руки, я встал с кровати и отправился в сторону кухни. Эта Эли удачно решила покашеварить, очень вовремя. Заглянул на кухню, сначала только головой, и увидел Элию в фартуке с деревянной лопаткой и в наушниках. Она пританцовывала ко мне спиной и что-то беззвучно напивала в лопатку. Затем открыла крышку сковородки на плите и, помешав её содержимое, продолжила напивать в лопатку микрофон. Увидев меня краем глаза, она вздрогнула и прижала лопатку к груди. Вытащив наушники из ушей, она взмутилась «Ты чего пугаешь?» Я прошёл вперёд и, чмокнув свою невесту в губы, приоткрыл крышку сковородки. «Я пришёл на запах. Чем будешь кормить мужа?» Элли подняла вверх указательный палец. «Пока ещё виртуального. А ждёт тебя жареная картошечка с лесными грибами». Родители вчера прислали. После этого выключила газ родой Кстати, уже готова. Я уплетал за обе щеки а Элли сидела напротив и с каким-то умилением смотрела, как я наворачиваю её стряпню. Сама ничего не ела. Сказала, что не голодная. Вымазав хлебом тарелку, я посмотрел в сторону сковородки с мыслями о добавке, но решил сначала поделиться последними новостями с элей Начал издалека. «А помнишь, у нас в доме гостил Суцел?» Девушка лыбнулась. «Конечно помню, что, скажем так, скоро к нам в гости придет не только он, но и вообще все боги. Разом. И так же, как и суцел ранее, в квадрокоптерах». Глаза еле округлились. «Как это все? Мы от одного суцела по комнате бегали, чтобы нас не зашиб. Люстру нам чуть не разбил, а все? Это же будет какой-то Армагеддон!» Я растянул губы в улыбке. «Ога, но выхода у нас нет. Придется с этим как-то разбираться». Обычно курьеры приходят всегда не вовремя. Но в этот раз стоит отдать доставщику должное. Он позвонил, что стоит у двери уже после того, как мы закончили с ужином. Следующие пять часов после ухода курьера слились для меня в один рутинный час. Каждый коптер нужно было собрать, зарядить, вставить новую флешку, на которой залить нужный код. Все это я проделывал, на всякий случай консультируясь по видеосвязи сотрудникам из отдела разработки. Это сначала казалось, что делать там было нечего, хоп-хоп и готово. Но работа была хоть и не сложная, но монотонная и отняла много времени. Лишь после того, как я закончил с последним коптером, подошёл к Элли, приобнял и чмокнул в макушку. «Ну всё, пора. Давай. А я пока защиту надену. Какую? Пуховик и шапку-ушанку. Видела её у тебя на антресолях?» — я улыбнулся. «Давай, лишним не будет. А я вон» и в сторону кровати, если что одеялом обмотаюсь. Ещё раз, сжав невесту в объятиях и чмокнув, но этот раз уже в губы, залез в кровать и нацепил шлем. Пришло время спасать богов и уже заканчивать этот рагнарёк.